Глава двенадцатая. Его прогресс всех пугает, господин. Сазал склонил голову перед главой клана, даже несмотря на то, что тот сразу предложил избавиться от чрезмерных формальностей. Ведь разговор касался его сына, сына, который изменился стремительно и кардинально настолько, что впруду было считать, будто его тело занял кто-то другой. И дож действительно мог в это поверить, если бы не принципиальная невозможность такого рода вещей. Душа была тем единственным, с чем люди так и не научились полноценно работать. Я сам говорил, что в разговоре со мной ты можешь ничего не скрывать, Сазал. Но Элен мужчина тяжело выдохнул, сложив руки перед собой. Он наконец-то занялся тем, чего мы всегда от него ждали. И пока его интерес не вышел за границы допустимого, вмешиваться я не буду. На фоне спонтанного роста силы молодого господина, его заинтересованность в изучении тёмных искусств измешанных злоупотреблению и замешанных запретными техниками великих городов, хранитель архивов опустил веки на пару секунд, будто бы ища в себе смелость продолжить. Несколько необычно. Возражая: "Предлагай", отрезал глава клана, поймав взгляд оказавшегося не в своей тарелке подчинённого. Впрочем, после непродолжительной паузы Дорш продолжил говорить уже куда более мягко, совладав совладевшим им негодованием. Я прекрасно понимаю, что такой интерес и энтузиазм не могут не вызвать подозрений. Но встать на пути Элины и тем самым возможно вернуть его в прежнее состояние, я не могу. Пока он что-то изучают и чему-то учится, я готов смириться с любыми слухами, ходящими по клану. Подтверждения они всё равно не найдут. А остальное продолжать дуршу не пришлось. Ведь Сазал и так понял, что тот хотел сказать. У Нойера было достаточно силы и влияния, чтобы заставить замолчать любого человека, решившего поддержать распространение дурных сплетен. Тогда я отклоню из глава. Мне еще нужно отыскать в архивах все то, что интересует молодого господина. Но хранитель не успел даже обернуться, как в дверь за его спиной постучали, а спустя секунду она уже распахнулась. В кабинет буквально ворвался один из секретарей главы клана, тот на долю которого сегодня выдалось дежурство подле господина. Хорошо, извинить за столь бесцеремонное вторжение, господин Дож, господин Сазал. На имя молодого господина пришло приглашение от великого клана Мурум, причём с личной печатью Ланнески Мурум. Что Дож, что Сазал отреагировали примерно одинаково. От удивления распахнули глаза и слегка ослабили контроль, позволив Анниме вздыбиться и волной пройтись по кабинету. Со стола слетела пара листов, покачнулась перевая ручка, но этим всё и ограничилось. Так как опытные Аньмусы все же взяли себя в руки. Именно приглашение от Ланески. Секретарь кивнул. Его перехватили или же этим утром молодой господин забрал бумаги до того, как поставые успели мне сообщить. В ближайшее время я никого не принимаю. Дорш решительно оставил кресло, не забыв, впрочем, убрать лежавшую перед ним стопку листов в ящик стола, открыть которую мог лишь главноер. Где сейчас находится мой сын? На седьмом полигоне, господин, секретарь вновь поклонился. Я заранее узнал об этом, предположив, что вы захотите незамедлительно встретиться с наследником. За это я тебя и ценю. Ты знаешь, что делать до моего возвращения. Кабинет Дорш покинул одновременно нас с Азалом, который тут же попытался улизнуть. К сожалению для него чётно. Глава клана уже определил хранителю место в своих планах и менять их из-за нежелания подчиненного лишний раз пересекаться с Элином не собирался. Ты говорил, что Элин многих пугает, Сазал. Ты относишься к таковым числу? Неравнодушный тон, неустремленный куда-то вперед взгляд не смогли обмануть Сазала. Его господин, задавая такой вопрос, был по-настоящему заинтересован. Пугает прогресс наследника, господин, но не он сам. Я, я не боюсь и не опасаюсь вашего сына, но считаю, что сейчас нам, вашим прямым подчиненным, лучше сохранять в его отношении нейтралитет. Анимус замолчал. Пока проходившая мимо стая косужанок не скрылась за поворотом, пока помыслы наследника не ясны до конца, нам не стоит как-то ему мешать или помогать. Не слишком своевременный совет сказал. Я уже много ему дал: место, ресурсы, людей. Дож покачал головой, намереваясь продолжить, но хранитель поспешил вставить свое слово. Если я не ошибаюсь, господин, то обо всем этом наследник попросил сам. Это абсолютно нормально протягивать руку помощи там. где у подростка просто не достаёт возможностей, но брать всё под собственный контроль и направлять его, словно запряжённую в телегу лошадь, значит загубить его собственные стремления на корню. Я был бы слепым глупцом, если бы не понимал этого. Дорш опустил веки на мгновение, после чего обернулся к идущему рядом с ним хранителю. Но теперь я, по крайней мере, разобрался в природе твоей беспокойности. К этому моменту они уже не только покинули дом, Но именовали несколько улиц, добравшись до просторного полигона, находиться рядом с которым разрешалось совсем немногим. Потому то Сазал, оказавшись здесь, не мог сдержать любопытства, продолжая понемногу и аккуратно осматриваться. Свободное пространство, где усыпано песком, а где мощенное гранитом, занимало не больше половины места. Оставшуюся территорию заняли пара приземистых зданий, позволяющих практиковаться даже в непогоду без опасения уничтожить что-то ценное. И вертикальная тренировочная площадка, похожая на башню и позволяющая анимусам отрабатывать навыки пространственного маневрирования, которые были бы без практики бесполезны. Реш одного удивило со зала, ожидавшего увидеть здесь что-то необычное. Полигон совершенно не отличался от подобных общего пользования, хоть и принадлежал правящей семье. Подожди здесь, мигом оценила встановку Дорш, едва его взгляд наткнулся на занимающегося чем-то странным Элена. Голый по пояс наследник, стоял перед самовосстанавливающимися мишенями высшего класса, и, сжимая в руках смелого дизайна посох, управлял крайне необычной техникой, изумрудный свет, который вызывал у наблюдателей неприятное чувство близости угрозы. Изломанные геометрические фигуры, образуемые сияющими нитями, на первый взгляд двигались совершенно непредсказуемо и хаотично, но с каждой секундой Идорш всё чуть-чуть понимал: это совсем не так. В этих движениях была система, пусть и пока неизвестная. Элен, приближаясь к сыну, глава не пренебрёг собственной безопасностью, ведь во время тренировок техники нередко выходили из-под контроля, и чем младше был Анимус, тем чаще это происходило. Мне нужно с тобой поговорить, прямо сейчас. В ответ Перерождённый лишь выдохнул и опустил посох, переводя технику в фазу ожидания. По крайней мере, так в глазах Дорша Выглядели изумрудные сегменты в считанные мгновения принявшие форму объёмного многогранника, внутри которого находился юный, но уже крайне сильный анимус. Глава во многом ошибался, полагая, что после такого рывка Элину понадобится какое-то время лишь для того, чтобы взять новые силы под контроль. Время было не нужно, и прямое доказательство этому он прямо сейчас видел собственными глазами. Какое совпадение. Я тоже хотел поговорить с тобой, отец. будто по щелчку пальцев геометрический конструкт сложился внутрь и скрылся в навершие посоха в вблизи достаточно сильно походившего на какое-то монструозное копье к отличиям можно было приписать разве что чрезмерно большой и несколько смещённый относительно древка наконечник добирующий начало под ним дугу инкрустированную вереницей прозрачных серебристых кристаллов внешнее это оружие претерпел значительные изменения в кратчайшие сроки Правда, темы мы скорее всего выберем разные. Я скажу первым. С секундной заминкой, но Дорш всё-таки кивнул, посчитав такое начало разговора вполне приемлемым. Ему всё равно нужно было обдумать увиденное, так что "Я хочу присоединиться к отряду охотников-разведчиков, отец". Мужчина поперхнулся. "Ты в своём уме, Элен?" Определённо Дорш оказался не в восторге от заявления наследника, если не сказать иначе. "Это невозможно". Ты слишком юн и неопытен для того, чтобы выходить за стены вместе с охотниками. Я готов пройти все необходимые экзамены, включая теоретические. Перерождённый знал, как отреагирует отец на его желания, и поэтому полагался на общепринятые нормы, которым главе клана просто нечего было противопоставить. Для меня это действительно важно, отец. Вление и власть несли за собой не вседозволенность, но всё новые и новые ограничения. Выходя из малого клана, мог заняться буквально чем угодно, и никто не сказал бы ему ни слова против. Охотник, политик, чиновник, ремесленник, повар перед ним были открыты все дороги. При этом тот же сын главы этого малого клана уже был ограничен ожиданиями общества и собственных людей. Едва ли кто-то воспримет серьёзно наследника, который клану предпочтёт собственную пекарню. В свою очередь, наследник среднего клана подвергался ещё большему прессингу. который, как предполагал перерождённый прошлого Элена, просто-напросто сломал. Не зря у того юноши были и весьма неплохие навыки на поприще анимы и закалённое тренировками тело. Вероятнее всего, ещё год-полтора назад наследник Нойер вкалывал как не в себя и в конечном итоге перегорел. Сказать, что для Нойер это был удар ниже пояса, значит не сказать ничего. Перспективный наследник в один момент отказался от всего того, чего добился. превратившись в разгульного бабника. И что вполне естественно, клан искренне мечтал о том, чтобы Элен занялся делом. Но уж каким без разницы, ведь ниже падать было уже некуда. Ты не можешь не понимать, насколько это опасно. И твои слова, серьёзный, но тёплый взгляд мужчины пробрал Элена до глубины души. Ведь сколько бы он ни убеждал сам себя, Дорш Нуэр был его отцом, другим, но при этом всё тем же, что и раньше. Я сделаю все для того, чтобы тебя судили не предвзято и честно, никаких поблажек не будет, сын. Я понимаю, Эленки внул, но считаю, что моих знаний и умений будет вполне достаточно для того, чтобы достойно преодолеть все испытания. Головоклан чуть улыбнулся и приподнял указательный палец, сразу после небольшой паузы пояснив: одна ошибка, Элен, ты единственный наследник клана, и мы не можем позволить себе тебя потерять. Так что если ты действительно хочешь стать охотником, к следующему лету, как следует подготовься. Я бы хотел пройти экзамены уже в ближайшие дни, отец. Доршу стало потёр переносицу. Если провалишься, то к следующему экзамену тебя допустят не раньше, чем через год. С учётом того, что сейчас лето, ждать тебе придётся минимум 2 года. Дож прекрасно помнил правила, установленные ещё его дедом, потому что сам в молодости не раз и не два пытался попасть в ряды охотников. Тогда он этого не понимал, но его отец, где-то Елена, делал всё для того, чтобы его единственный сын не сгинул за стенами, что часто случалось с молодыми, талантливыми и амбициозными анимусами. Ведь что обычный человек, что анимус, одинаково хрупки, если дело касается пропущенного удара или нападения из засады. Малоопытные охотники, как правило, так и гнут, не замечают притаившегося зверя, порой даже не демона. Ведь те, кого учат убивать могущественных тварей, не принимают во внимание опасности, исходящую от простых хищников. Они герои-защитники, что им волки и насекомые? Я уверен в своих знаниях и способностях, отец. Помнишь тот наш разговор про плечины и пробудившая меня измениться? Элен изящным жестом спрятал посох в перстень. Возможно, я знаю намного больше, чем полагал изначально. Знание не есть опыт, Элен. Мужчина могучим волевым усилием поборол неверие, приняв произошедшие с сыном изменения как данность. Правда, все несколько смазывало высказанное сазалом беспокойство, касательно столь резких перемен в характере наследника. Понимание этого для тебя особенно важно, если ты хочешь реализовать свой потенциал. Именно на выявление моих слабостей и направленных за меня охотников, разве нет? Хитро улыбнувшись, перерожденный притянул к себе аккуратно сложенную одежду. И достаточно быстро родился. Если моих способностей окажется недостаточно, отец, то я без лишних слов откажусь от своей затеи. Рассчитываешь на то, что я поддамся моменту и соглашусь с тем, что в противном случае ты будешь волен делать что угодно? Дош ухмыльнулся. Нет, сын. Сейчас я не могу что-то тебе обещать. Слишком уж неожиданным оказалось твое желание. Понимаю. И потому не прошу назначить экзамены уже на следующий день. Если захочешь обсудить что-то ещё, отец, то я буду в своей мастерской. Мне нужно кое-что поправить в артефакте. В артефакте. Глава клана мысленно усмехнулся. Даже я вижу, насколько много дыр в этой конструкции. Или, может, это и не боевой артефакт вовсе. Впрочем, слух, любящий и хоть и не торопящийся выражать эмоции отец, сказал совсем иное. Действуй с осторожностью, и если потребуется, обращайся за советом к мастерам клана. Они помогут найти ошибки. И еще один момент. Мужчина неожиданно для самого себя вспомнил, что именно его сюда привело. Как ты умудрился получить приглашение от ланнескимурум? Случайно, отец. Перерожденный, пожал плечами. Если в общих чертах она пренебрегла этикетом, и на этой почве мы несколько повздорили. А так как людей от клана в округ было более чем достаточно, мне предложили продолжить разговор на ближайшем мероприятии, проводимом мурум. Им оказался Ахелис, талантливый юноша, уже зарекомендовавший себя в качестве охотника. Твоё неожиданное желание вступить в их ряды, случайность или же нет? Элины сам удивился словам отца, так как под таким углом на небольшой конфликт с Вестеей он не смотрел. Случайность, отец, я бы не стал поступать столь глупо. В глазах семьи твой грядущий побег, конечно же, будет выглядеть как исключительно достойный поступок, хохотнула Эрида. для которой наблюдение за миром глазами носителя было практически единственным развлечением. "Не злись", я пошутила. Прямы Элен не ответил, лишь послал змейки смесь своих мыслей и эмоций, по которой можно было понять, что она тут ни при чём. Ту незначительную злость, которая повезло прорваться наружу, вызвали последовавшие за упоминанием побега в воспоминания о собственном поражении, об ошибке, повторение которой перерождённый намеревался избежать любыми способами. Надеюсь, это действительно так, сын. Дорс сложил руки за спиной, втянул носом нагретый летним солнцем воздух и развернулся на месте. Завтра передам тебе всё то, что тебе необходимо запомнить перед выходом в свет. В конце концов, ты очень долго жил в отрыве от общества, но за счёт статуса наследника всё ещё несёшь ответственность за свои действия. Хорошо, отец. Несмотря на то, что перерождённый не собирался создавать лишние проблемы ни себе, ни клану, Слова Дорша касательно необходимости хоть как-то подготовиться он воспринял со всей серьёзностью. На самом деле, это очень легко задеть или обидеть кого-то, даже не поняв этого. Аристократы, избравшие своим полем боя политическое игрище, преклонялись перед той словесной мишурой, которыми был увит каждый бал или приём. И несмотря на то, что интриги как таковые и никогда Элину не нравились, он должен был следовать правилам дома, в котором был гостем. Хорошенько обдумоваймые слова, Элин. Я всё-таки надеюсь на то, что ты не будешь поступать слишком безрассудно. Обозначив это в самом окончании разговора, Дорш быстрым шагом удалился прочь. Его всё ещё ждали дела, которые нельзя было отложить дольше, чем на час. Элин же этому не препятствовал. Он также считал, что сейчас есть вещи и поважнее таких вот разговоров. Определённо, политика была важна, и ему в любом случае придётся лезть в это болото, но не сейчас.